ух До Виктора только сейчас дошло, что большую часть времени он молчал, греб, обливался холодным потом и снова молчал. Каменные тиски давили на психику: будь здоров! Кораблик неспешно шел по широкой долине, лежащей между двумя горными хребтами. Позади остались поросшие джунглями макушки прибрежных гор и холмов, а впереди на горизонте маячили новые, гораздо более низкие горы. Голые, безлесые и зловещие какие-то. «Майор, а дальше там что?» «Жопа!» — Шевченко было не до разговоров. Пожилой летчик упахивался на весле и на места, где он недавно шел, не смотрел. «Глаза мои этого не видели. Там горы. Черные совсем. Камень черный. А в ущелье там жара дикая, как в духовке». Одно хорошо, оно сильно короче будет, чем первое. Да, ни травиночки, ни кустика. Тени вообще нигде нет, так что... Картинка вырисовывалась мрачноватая. Даже широкая долина Витя оценил расстояние между хребтами километров двадцать, которую идеально ровной линией пересекал канал, была скорее похожа на африканскую саванну, чем на джунгли. Сухая, выжженная солнцем трава, Растущие там и сям редкие раскидстые деревья и пылившие на пределе видимости стада каких-то животных. Витька приободрился. Видал? Значит, где-то здесь вода есть, питьевая, а не это. Запах химии, поднимавшийся с испарениями от канала, а в том, что это искусственный канал Виктор больше не сомневался, добавлял новую порцию мучения экипажу корабля. Это была не вонь, а что-то такое. Чистая, звонкая, от отчего шевелились волосы на заднице, табунами бегали по загривку мурашки и хотелось поскорее убраться отсюда, как можно дальше. Химия. Егоров не сомневался. Вздумая он сунуть руку в воду и потрогать кристаллы, смерть ему была бы обеспечена. «Мы с Мишкой там шли», — майор мотнул головой в сторону саванны. Ближе, чем на километр к воде не приближались. Там хоть дышать можно. На обед решили не останавливаться. Измученные грибцы поели прямо на ходу и снова взялись за весла. А Егоров искренне порадовался тому, что смог наступить себе на горло и не взял Катерину с собой. Солнце здесь давило по-настоящему. Тяжело. Ощутимо прессуя прикрытые пальмовыми листьями затылки. Бум-бум-бум! хаб стучал в свой бубен словно шаман призывающий тучи и дождь и раз и раз витька окончательно закрыл глаза положившись на своего рулевого и как хорошая боевая лошадь заснул прямо на ходу и раз и раз тощее прожаренное солнцем тело само продолжало ворочить весло «Эй, Вит, проснись!» «А?» «Проснись!» Егоров продрал глаза и огляделся. Он один стоял возле своей уключины, сжимая в руках отполированное до зеркального блеска весло, и все еще пытался грести. Весь остальной экипаж уже лежал на палубе, тихонько постановая, и только лак щелкал пальцами у его носа. «Где мы?» «Все проспал, да?» «Это хорошо!» — старпом с размаху сел на пятую точку. Ноги у него, похоже, уже отказывались стоять. Егоров зевнул, посмотрел на свои руки и остолбенел. Он снова был белым. «А где?» Загара, которым он втихаря очень гордился, не было. В голове вихрем пронеслась теория о химических испарениях и прочей мути. Весь корабль тоже был белым. И все грибцы, включая тайцев, тоже были блондинами. «Да ты сядь! Не стой столбом!» Майор обтряхивал себя белый налет и шепотом матерился. «Это мы, когда второе ущелье проходили, нацепляли. Там от испарений туман стоит натуральный. А мы что, уже второе ущелье прошли?» Витька изо всех сил пытался разжать пальцы и выпустить весло из рук. Пока не получалось. Никак. Мужчина с тоской огляделся. Все товарищи лежали на палубе, и просить их поднять и помочь Вите было совестно. Наконец весло получилось отпустить, и Витя на карачках пополз к люку, чтобы хоть немного передохнуть в душной и жаркой полутьме. Следом за ним двинули и остальные. Вид моряков, которые весь день провели под солнцем, был ужасен. Даже полноватый дородный украинский летчик, казалось, усох в половину. но 19 часов непрерывной работы на веслах принесли результат. Снявшись якоря затемно еще до рассвета, птица прошла весь путь до озера еще до того, как село солнце. Хотя и далось это очень дорогой ценой. У половины команды было обезвоживание и тепловые удары. Виктор стер кожу на ладонях вместе с мозолями в ноль. До мяса, до крови. Такая же история произошла и с лаком. Самым поганым было то, что пожилой майор тоже перегрелся на солнышке. Холодные компрессы и обтирания ему не помогали. Он то бежал, держась за живот, к гальюну, то полз к борту и звал ихтиандра. В общем, всем было не до смеха. У пожилого человека начались судороги и бред. «Петя, это обессоливание!» Превозмогая боль в стертых ладонях, Виктор в очередной раз обтер лицо и грудь майора мокрой тряпкой и устало привалился к мачте. «Тебе бы капельницу, физраствор или хотя бы регидрон попить». Когда-то в детстве, в студенчестве, Егоров ездил на рыбалку, где с ним произошла точно такая же штука, а потому в симптомах и в способах лечения он разбирался неплохо. «Какая?» – тело майора дернулось. «К черту, капельница, обойдусь!» Витька через «не могу» заставил себя подняться на ноги и осмотреться. Да, они действительно добрались до озера. Пейзаж вокруг был готовой иллюстрацией к фантастическому фильму. Великое ничто – пустота. На гладкой поверхности темной воды не было ничего – ни ряби, ни волн. А вокруг, насколько хватало взгляда, лежала гладкая, как стол, соляная пустыня. На небе стали зажигаться первые звезды, и в сумраке Виктору было тяжело рассмотреть все подробности того места, где они находились. Например, не совсем было ясно, где заканчивается берег и начинается вода. Всюду и на суше, и под водой мерцали мириады огоньков. Кристаллики соли посверкивали под последними отблесками заката и создавали полную иллюзию, что они в космосе. Егоров позабыл о боли, об усталости, обо всех проблемах. Осталась лишь абсолютная тишина, покой, звезды и он. Какая красота! Звезды были повсюду, и вверху, и внизу, а в центре, на космическом корабле под названием «Птица» плыл он. Утром поднялся слабый ветерок, который, к счастью, оказался попутным. Отдохнувший и слегка пришедший в себя майор указал такому же слегка ожившему экипажу, куда надо плыть, и уполз в трюм, заботливо придерживаемый моряками. Акхаб, на которого, казалось, даже вчерашние испытания не произвели никакого впечатления, загнал всю команду вниз отлеживаться и отсыпаться, оставшись наверху в одиночестве. Капитану срочно требовалось остаться наедине с самим собой и как следует подумать. Все, что произошло с ним за последний месяц, было настолько невероятно и настолько грандиозно, что Кхаб иногда ловил себя на мысли, что это ему снится. Сначала железная птица в небе. Кхаб не верил в слухи, сказки и предания. Какие птицы? Вот у него птица, так птица. Затем Фаанг, который оказался кормчем этой самой железной птицы. Лишь железное самообладание капитана – не дало ему рухнуть на колени перед Пэтом. «О, светлейший! Этот человек летал по небу! Как такое вообще возможно? А госпожа? А госпожа?» Появление на его убогом кораблике зеленоглазой госпожи Кхаб воспринял как немыслимое чудо. И пусть Катя своими манерами и поведением и не вполне соответствовала тому, что он слышал о семье властелина, но она точно была госпожой. Капитан немного переложил руль и благоговейно поправил темные стекла, которое ему на время отдал вид. Его птица легко бежала по немыслимо прозрачной воде вдоль белого берега, туда, где их ждал сама лод. Капитана пробила зноб. В животе тоже похолодело, а коротко стриженные волосы на голове зашевелились. «Я это увижу!» «Я, о, светлейший!» «Благодарю тебя!» Хаб крепко жал рулевое весло и, приоткрыв один глаз, подправил курс своего корабля. Самолет они едва не проглядели. Он не сверкал под лучами солнца, как на то надеялся Виктор, а наоборот, старательно прятался среди миражей. Невзрачное серо-зеленое пятно на фоне блиставшего ярким светом берега совершенно терялось. Егоров выполз наверх, немного проветриться после жуткой духоты трюма и заодно отнести к хапу немного воды. «Ух!» Солнце долбануло по макушке так, что Витька невольно прикрыл голову ладонью, а глаза после полумрака трюма пришлось вообще закрыть и идти на корму на ощупь. «Кап! Кап! кап вид Глиняный кувшинчик перекочевал из рук в руки, и Егоров услышал, как неторопливо пьет воду капитан. «Круто! Я бы так не смог! Я бы все залпом освоил!» Постепенно зрение адаптировалось к ослепительному свету, и Витька приоткрыл один глаз. Птица плавно скользила вдоль берега, а рядом с ней по белому дну озера бежала ее тень. Рассмотреть, что ж там происходит на берегу, у Егорова пока никак не получалось. Над соляной пустыней стояло сплошное марево. «Это мираж?» Или нет? Или мираж?» Виктор остро пожалел об отсутствии у них бинокля. Майор сообщил, что посадил свою Аннушку довольно далеко от воды, как минимум в полукилометре. Это была проблема, которую срочно нужно было решать. «Лак, иди сюда. Переводить будешь». «Кхап!» Витька с тоской смотрел на раскаленный берег. «Высади меня здесь, я пешком пойду». «Вот же ж, елы-палы, вовремя я...» Егоров даже не успел вспотеть. Он благополучно перебрался на берег по сброшенным с борта птицы сходням и отмахал вглубь саванны полкилометра. Уже через 10 минут неспешной прогулки под зонтиком по редкой сухой траве Витька буквально наткнулся настоящий посреди пустоты самолет. Причем проявилась эта многотонная махина всего-навсего за две сотни шагов, настолько плотным было марево. Сначала Егоров не поверил своим глазам. Над голой землей, в дрожащих потоках горячего воздуха, висел маленький серо-зеленый хвост. Вот просто так, сам по себе. Фюзеляжа, крыльев и прочих пропеллеров и близко не наблюдалось. Решив, что перед ним очередной мираж, на который он уже и так вдоволь насмотрелся, Виктор, внимательно глядя себе под ноги, почапал дальше. Соляной автобан пляжа давно остался позади. и под ногами у мужчины похрустывали засохшие корки такыра. Кроме легкого налета соли, на них кое-где встречались низкие корявые колючки, запнуться о которые было пара пустяков. «Хватит, наверное». Витька обернулся и обомлел. Ни огромного озера, ни корабля не было видно. Все, соль, вода и степь растворялась в белом мареве, а на темно-синем – В ультрамариновом небе, серебряной черточке, висел очередной мираж, обещая путнику водоем с прохладной водичкой. Тфу! Егоров снова повернулся, чтобы продолжить свой путь, и едва не заорал от неожиданности. Прямо перед ним, всего в полусотни метров, стоял Ан-26. Глава 13. Вай! Маленький моряк, прикативший во временный лагерь возле самолета последнюю бочку с водой, упал на колени и, благоговейно забывая, пополз к самолету. Этот хоть шевелится. Витя покосился на остальных моряков. Тайцы сидели каменными и истуканами, не реагируя на жару, жажду и попытки землян их расшевелить. Один лак иногда шевелил губами и поднимал колбу сложенной ладони. Сам Егоров расположился с полным комфортом в тени крыла и предавался безделью. Ковыряться на разборе самолета у него не было ни малейшего желания. Металл нагрелся так, что на нем можно смело жарить яичницу. М да, яичницу. Жрать хотелось в два раза сильнее. Все запасы продовольствия, которые у них были, Витя велел оставить на острове с собой в поход за металлом, Моряки взяли лишь самый минимум продуктов, которые они съели еще вчера утром, перед входом в канал. «Лак, подъем!» Егорову надоело ждать, когда тайцы отвиснут, и он принялся их тормошить. Старпом икнул, ожил и поклонился Вите. «Господин, я не верю «Э -э Витька выпучил глаза. «Лак, как ты меня назвал?» «Господин Вит?» Хаб тоже поднялся на ноги и тоже очень низко поклонился. «Я не верю своим глазам!» Лактамати Мурам переводил торжественную речь своего капитана медленно, часто кланяясь и поднимая ладони в приветственном жесте. Капитан выражал господину Виту свое крайнее почтение и благодарность за возможность увидеть воочию настоящего железного дракона, мифического существа из того мира, откуда пришел его народ и в которого он, как здравомыслящий человек, до сих пор не верил. Голосу обычно невозмутимого Кхапа срывался и дрожал. Старый моряк кланялся, как заведенный, и задушевно вещал о том, что размер железной птицы его приводит в трепет, и что металла, который они смогут здесь добыть, хватит, чтобы купить целую провинцию со всеми потрохами. И что он, бывший бедный моряк Кхап, просто счастлив от того, что лично знаком с богатейшим человеком этого мира, господином Витом. Моряки дружно растянулись тощими животами на раскаленной земле и замерли. Витька хотел досадливо сплюнуть, рассмеяться и поднять друзей с колен, но передумал. Он царственно задрал подбородок и согласился с тем, что он, пожалуй, самый богатый человек. Данные о добыче железа на севере – были строго засекречены. Но Лак утверждал, что, по имеющимся у него косвенным данным, за последний год было добыто не более 20 пикулей чистого железа. Егоров, показывая вещи и предметы морякам, сумел выяснить, что один пикуль равен где-то 50-60 килограммам, то есть на все полуторамиллионное государство пришлось чуть больше тонны металла за год. Одни, в общем, слезы. А ведь майор как-то обмолвился, что 26-й, даже в сухом виде, весит больше 15 тонн. Клондайк, одним словом. Витька повелел морякам забраться в тень под крыло самолета и только сейчас обратил внимание на то, что из люка на весь этот спектакль с отвисшей челюстью смотрит Шевченко. «Так было нужно, Петя». Егоров перевел дух, все же даже в тени было очень жарко. «Ты понимаешь меня?» Петр Александрович вытер ладони промасленной ветошью и понятливо кивнул. Что тут было не понять? Только что на его глазах произошло формальное принесение присяги на верность. Судя по его светящемуся от счастья лицу, свой самолет он нашел в полном порядке. Да, понимаю. Самолет размерами и очертаниями, здорово смахивающий на обычный Ан-24, Егорова тоже удивил. Все жаркое, душное и вонючее железное нутро самолета было вдоль и поперек напичкано какими-то выпотрошенными железными шкафами, полками и стеллажами. Видок у разбомбленного салона Анна был как после ядерной войны. Решив, что пора бы уже заняться делом, Витька снова сунулся в раскаленное пекло, ухнул, покрылся потом и пулей вылетел наружу, в прохладу соляной пустыни. Отчего чего это было?» Мечооборудование. Списали все уже давно. Частью к делу пристроили, частью в цвет мед сдали. А такой самолет был. Пилот безнадежно махнул рукой. Егоров ободряюще похлопал украинца по плечу и снова полез внутрь. Хомячьи замашки хозяйственного пилота сделали самолет настоящим сокровищем. Майор, кряхтя, протиснулся между железными шкафами, погремел там с минуту, и также кряхтя, Выволок на свободный пятачок возле переднего люка небольшой железный ящик. «Инструмент!» «Миша, покойный, царство ему небесное!» – Шевченко перекрестился. «Золотые руки имел! Он здесь каждый винтик знал!» В прежней жизни Витя не очень-то любил работать руками, предпочитая вызывать мастеров. Но общее представление, с какой стороны нужно держаться за «инструмент» имел... Позабыв о дикой духоте, Егоров полез изучать содержимое ящика. Внутри оказался походный набор «Сделай сам», из которого он узнал только отвертки, пассатижи и молоток. «На вот!» Майор приволок из недр своего судна кувалду. «Там много чего еще есть». С разбором самолета решили не затягивать. Опасливо озирающихся по сторонам тайцев загнали внутрь и, вручив плоскогубцы отвертки, велели разбирать стеллажи и шкафы. Сначала у бывших крестьян дело не ладилось, но Витя, твердо решив сам лично ничего руками не делать, проявил упорство и терпение, и работа у моряков пошла. Во всяком случае, выкручивать болты и свинчивать гайки у них получалось лихо. На разбор первого шкафа ушло два часа. Но дальше дело пошло гораздо веселей. Гребцы снимали дверцу или полочку и звали к Кхапа, который немедленно уносил добычу на птицу. Даже временно бросить такое богатство в соляной пустыне у него не поднималась рука. За первый день работы тайские моряки под чутким руководством Виктора выдрали из железного нутра дракона по имени Самолот половину стальных стеллажей. Уставший за этот бесконечно долгий день экипаж давно угомонился на циновках, брошенных прямо на землю под крылом самолета. Акхаб и Лак ушли ночевать на корабль. Сам Витя вместе с Петром Александровичем попробовал устроиться в небольшом отсеке, который находился сразу позади кабины экипажа. Сна не было ни в одном глазу. Самолет. Родной самолет из родного мира. Весь такой обшарпанный, ободранный, железный, душный и вонючий. Громадная махина, которая должна исчезнуть, навсегда порвав еще одну ниточку, соединявшую их с прошлым. Аннушку было жаль до слез. Пока железодобытчики не добрались до собственного самолета, ограничившись лишь тем, что лежало на поверхности, но потом Витька шмыгнул носом. В ответ железной лавки, где спал майор, донесся тяжкий вздох. «Спишь?» «Так какое там!» Летчик угрюмо ругнулся. «Я ж на нем...» «Двадцать два года, понимаешь? Завтра весь салон вычистим, это ладно, но потом...» Петя. В кромешной тьме Витя не видел лица летчика, но был уверен, что тот плачет. «А помнишь, ты как-то говорил, что самолет в порядке и топливо тоже есть?» Шевченко с грохотом упал с лавки. «И шо?» «Петя, а хочешь, пока не разобрали, а? Уважим старого ветерана». Витя постучал по железному полу. «Один круг над озером дадим!» Егорову вдруг до крика захотелось в последний раз в жизни покататься на самолете. «Витя!» Майор действительно, не скрывая слез, плакал. «Спасибо тебе!» Идея прокатиться так удачно родившейся у Вички, к утру сама собой трансформировалась в гораздо более масштабный план. Выглянув утром из самолета наружу и поглядев, как на соляной пустыне с первыми лучами солнца начинает подниматься марево, Егоров подумал о том, что разбирать на пустой желудок самолет здесь не очень хорошая мысль, точнее, совсем не хорошая. Воды у них было вдоволь, а вот с едой, да и жара здесь была конкретная. Петя, Вичка припомнил поселок на новой земле Мельникова, других рукастых и головастых ребят, А горючки насколько хватит? Аккумуляторы у 26-го, конечно, сели. Намертво. Впрочем, неунывающий Петро Александрович, который горячо поддержал безумную идею Егорова, только беззаботно отмахивался и все вопросы встревоженного Витьки игнорировал. Вновь усевшись на свое законное место, командир Анна приободрился и стал выглядеть значительно лучше. Во всяком случае, его уже не шатало и не тянуло куда-нибудь прилечь. Последствия теплового удара все еще давали о себе знать. «Майор, ты в порядке?» «Да?» «Хорошо». Витя дышал, натянув промокшую от пота майку прямо на нос. Температура внутри самолета была эдак градусов 60. «Как аккумуляторы заряжать будем?» Вопрос был на миллион. Самолет, по утверждению летчика, был в полном порядке. Горючее тоже имелось, сколько именно Шевченко сказать не мог. Взлетная полоса здесь была в любую сторону, лети не хочу. А вот как эту штуку завести? Егорову было очень интересно, каким таким образом летчик собирается оживить свою машину. Ну как машину? Витька смотрел на убранство салона и кабины экипажа и искренне удивлялся тому, что это чудо советского авиапрома до сих пор летает. Честно говоря, более удручающего зрелища Витье было трудно себе представить. Штурвал, обмотанный изолентой, проводки, торчащие там и сям, приборная доска, зияющая черными провалами дыр. И кассетный магнитофон, запитанный от провода, исчезающего в черной дыре. «Бррр! Как заряжать будем?» Та зарядим!» Украинец посмотрел в открытый люк. Там снаружи, выстроившись в ряд, в ожидании разрешения на вход стояли моряки. Вот все лишнее обдерем и зарядим. Дальше было шоу. Шоу русско-украинской смекалки, народного юмора и беззлобных матерков. Оказалось, что на самолете не два двигателя, а три. Причем третий, реактивный, спрятан в правой гондоле обычного движка. Нафига? А чтоб... Тьфу! Шевченко поправился. чтобы аккумуляторы подзаряжать. Егоров восхитился. Советские инженеры заранее подумали о том, что эксплуатировать их детище будут в таком говнище, что... Ну, а реактивный как запустить? Реактивный двигатель запускался, Витя выпал в осадок вручную. «Берешься вон за тот рычаг», – майор показал форточку. «И качаешь его, но это ерунда. Пошли». В последнем уцелевшем шкафу, ранее служившем для установки вычислительной техники, Нашелся маленький, японский, ярко-желтый бензиновый генератор. Шевченко открутил крышку пятилитрового бачка, качнул его, прислушался, принюхался и окончательно повеселел. «Витя, ломайте все, чтобы здесь пусто было, а я за кабелем пошел». Железная птица по имени Самолот пахла совсем не так, как представлял себе Лактаматимурам. Она не пахла райскими цветами неба, И не пахло свежим холодным ветром северных гор, и дождем и туманом она тоже не пахла. Только смерть, страх и немыслимый, безумно отвратительный, удушающий запах какого-то странного масла. Этим маслом здесь было пропитано все, даже железо. Матросы еще вчера перестали петь радостные песни и работали, стараясь дышать через раз. Только немыслимо богатая добыча удерживала их от бегства. Этот запах был даже хуже, чем запах смазки урагана. Это был запах железа и смерти. — Лак, ты взвесил железо? — Да, капитан, — монах поклонился. — Вчера мы погрузили на птицу... Лак отвлекся от размышлений про запах и вернулся на землю. Язык присох к небу и отказывался произносить эти слова. — Десять пикули, и сегодня... Взгляд Старпома зацепился за кучу железа, лежащую на земле. «Загрузим столько же!» Кхаб охнул и сложил знак отрицания. «Темный, не искушай меня!» За один день они добыли железа больше, чем вся страна за целый год. Еще ночью, когда они решили улететь к новой земле на самолете, Витя Егоров представлял себе, что это будет некий процесс... сродни китайским чайным церемониям, который займет энное количество времени. Ну там осмотреться, все проверить, подумать, поговорить, произнести пламенную речь перед моряками. На деле все вышло совсем иначе. Быстро, молча и совсем не... невдумчиво. За три утренних часа майор, взяв помощники Витю и всех тайцев, свинтил и выбросил наружу все, что, по его мнению, было ненужным. В куче металлолома полетели все лавки, откидные кресла и прочий мусор. Затем, повозившись с генератором минуты три, майор завел японскую тарахтелку, капитально напугав моряков, и в момент, размотав катушку с проводами, подцепил генератор к аккумуляторам. Майор преобразился. Вместо рыхлого дядечки, слегка за пятьдесят, перед Витей оказался крепкий и властный красномордый мужик в расстегнутой тельняшке и с командным рыком. Сразу было видно вояка, эдакий украинский вариант капитана Кхапа. Шевченко еще раз живо оббежал свой самолет по кругу, попинал колеса и жестом велел Вите идти работать рычагом, торчащим из гондолы двигателя. «Бегом горючку качать!» Ан оживал на глазах. Вслед за ровно завывшим движком тоненько запели механизмы внутри машины. Замелькали едва видимые на ярком солнечном свету огоньки внутреннего освещения и помаленьку зашевелились закрылки. Через пять минут из самолета высунулся летчик и показал, что пора сматывать провода и убирать генератор. В этот самый момент над ухом Витьки грохнуло. Правый двигатель, возле которого он находился, завелся сразу, обдав качающего рычаг Егорова сажей и вонью горячего выхлопа. Винт нехотя провернулся, замер, снова провернулся раз другой и послушно замолотил воздух, превратившись в один сияющий на солнце сплошной круг. Ноги сами отнесли лактома Тимурама подальше от ревущего зверя. Поначалу он не воспринял слова хапа о том, что это дракон всерьез, но то, что он увидел сейчас, вынудило его согласиться с капитаном. Хотя были и странности на картинках, что он видел в монастыре, Огонь всегда вырывался из пасти дракона, а не из э, другого места. Было жутковато, но очень интересно. Лак старательно задавил в себе страх и во все глаза уставился на тусклую серо-зеленую тушу. В эту минуту в нем проснулся исследователь, которому было все равно, что с ним может случиться. Знание. Именно это и было самым главным. Младший резчик не побежал, подобно матросам, скуля и повизгивая к кораблю. Позабыв обо всем на свете, он выпрямился и сделал два шага вперед. Капитан коснулся его плеча и, надрывая горло, чтобы перебить ужасный шум самого лота, позвал его за собой, на что Лак только отрицательно помотал головой. — Хорошо! — Кап сохранял лицо из последних сил. Больше всего на свете ему хотелось на все плюнуть и удрать вслед за своей командой. «Хорошо, будь осторожен! Я пойду присмотрю за этими трусами, чтобы они не сбежали!» И капитан не спеша удалился. Зверь взревел в сто раз громче. Гром грохотал непрерывно, и лак невольно поддался назад. Четыре когти на правом крыле дракона закрутились с невероятной скоростью. Их невозможно было рассмотреть... Затем то же самое произошло и с левым крылом. Исследователь выбросил страх из головы и перезадумался. «А может, это рука?» Дракон стоял и ревел, не трогаясь с места довольно долго. Ничего страшного не происходило, и Лактаматимурам немного приободрился. Господин вид утром сказал ему, что попробует взлететь на драконе, и если ему хватит пищи, долететь на нем до большого острова, где есть вода, еда и много людей». которые им помогут». Капитан, подумав немного, важно согласился с тем, что здесь работать очень тяжело, и что лучше он вернется за госпожой и остальными людьми на остров и отвезет их, когда они скажут. Если, конечно, дракон по имени Самолот решит улететь прямо на остров. То, что он увидел потом, Лак запомнил на всю жизнь. Дракон взревел так, что старый монах заткнул уши и пригнулся. Самолот лот дернулся вперед, затем резко остановился, затем снова дернулся вперед и снова резко остановился. А потом дракон пошевелил железными перьями на крыльях и с немыслимой скоростью побежал вперед, поднимая за собой тучи соленой пыли. Лак остолбенел. Над убегающей вдаль железной птицей из ниоткуда, из безоблачного синего неба, на котором... сияло жгучее солнце стали появляться темные стрелы туч лак когда то давно видел такие королевские метательные машины бросали вдаль пылающие снаряды которые оставляли за собой в небе черные дымные следы эти стрелы были очень похожи нет нет они уже не похожи само лот убежал уже очень далеко а темные тучи уже были повсюду Солнце исчезло, стало темно. Над железной птицей Вита висел такой страшный сгусток тьмы, что у лака захолонуло сердце. «Темный! Сгинь!» Монах сложил знак отрицания, и в этот миг из непроницаемо черной тучи в дракона ударила молния, и он исчез. Майор Егорова откровенно восхитил. Если бы ему кто-нибудь рассказал о том, что запас топлива можно определить по тому, как качается на амортизаторах после резкой остановки самолет, то он бы не поверил, сочтя это байкой. А тут, пожалуйста, ловкость рук и никакого мошенничества. Шевченко пару раз дернул машину, потом, наклонив к плечу голову, к чему-то прислушался и, обернувшись, показал ему большой палец. «На полчаса хватит!» Майор орал изо всех сил, стараясь перекричать шум двигателей. Витька кивнул и махнул рукой, показывая вперед. Уже дав отмашку, Егорову пришла запоздалая мысль. А может, лучше на кораблике? Сердце стучало так, что рева двигателей Виктор уже не слышал. «Ай!» – стоило самолету тронуться с места, как бедро что-то больно укололо. Витька дернулся и, сунув руку в карман джинсов, быстро вытащил трофейный медальон. это чего а кругляж больше не был черным он сиял белым светом переливаясь и играя бликами на узорах в полумраке салона смотрелось это очень красиво и страшновато витя сидевший позади майора на раскладном стульчике борт инженера хотел зарать стой но не смог тело онемело и отказывалось подчиняться Выпучив глаза от страха, Егоров молча наблюдал за тем, как все ярче и ярче разгорается в его ладони медальон. В суматохе подготовки машины к полету Витька как-то позабыла о странной железке в кармане и о том, что на самом-то деле никто точно и не знает, что это за штука и как она работает. Даже старый шаман, уверявший, что медальон сломан. За шиворот ледяной змеей влезло нехорошее предчувствие. «Что это вообще за штука такая? Почему она не нагревается от моего тела? Почему на полированной поверхности ничего не отражается? Почему, почему, почему?» Вопросов было много, а ответов у Вити и всех остальных, с кем он обсуждал странную медаль, не было. Кромка темно-серого, почти черного полированного кругляша с металлическим отблеском запросто оставляла на оружейной стали глубокие царапины, Сначала Витя решил, что сталь на ПЭМах неважного качества, но потом вспомнил про ствол и, разобрав пистолет, проверил кругляш на прочность еще разок. Вещь древних не подвела. Еще одним забавным свойством медали был ее вес. Весь жизненный опыт Егорова, все тактильные и зрительные ощущения просто-напросто визжали о том, что весит эта хрень должна вот так. А она весила раз в десять меньше. как кусочек пенопласта, зато, блин, даже в сверхсоленой воде озера этот пенопласт тонул за милую душу. Это был настоящий артефакт, который совершенно не вписывался в понятную картину мира. Дикари, острова, море, даже две луны на небе были понятны и уже привычны. Законы физики, работавшие на Земле, работали и здесь. Но вот эта штука... Ага, сломан. «Как же? Вот я баран!» Витька попытался замычать, чтобы привлечь внимание летчика, но не смог. В этот момент майор щел, что движки окончательно прогрелись, и потянул за рычаг. Машина грозно взревела и резко рванула вперед. «Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят». О том, что именно говорил пилот, можно было только догадываться. «Хватит! Тормози!» Витька в немом крике раззевал рот, сипел отстраненно наблюдал за тем, как железный кругляш в его руке превращается в ярко-белый шар. Ладони он уже не чувствовал, все тело одеревенело, перед глазами порхали черные точки, а в абсолютно пустой черепушке металась лишь одна мысль «Кажись, все». На последних искрах сознания Виктор Сергеевич Егоров успел подивиться своему спокойствию и увидел, как из его ладони бьет столб ослепительно яркого света. А затем по кабине пилотов пробежали ярко-синие всполохи, и мир взорвался. Проснулся Виктор от того, что за шиворот ему натекла вода. Да какая вода! Холодная и, блин, мокрая! Ну Да. Вода и должна быть мокрой. Чего это я в самом-то деле? Дико болели уши, как будто от перепада давления, как после самолета. Ведь я вспомнил о том, где он, по идее, должен находиться, и поспешно открыл глаза. В сером полумраке отчетливо просматривались все те же шпангоуты, все того же салона, все того же самолета. А еще было холодно. Холодно И мокро. Лежавшего в луже на металлическом полу мужчину начало колотить. Очень хотелось и глядеться, но шея отказывалась подчиняться, зато язык заново обрел способность ворочаться. — Петя! Петя! В ушах звенел Зумер, противно и громко, так что даже собственный голос Вити не слышал. Все, лежу, загораю. Витька вздохнул полной грудью, непривычно свежий воздух, закрыл глаза и отрубился. Я помню. Я спал на сеновале, а по крыше стучал дождь. Виктору снилось с детства. Летние каникулы в глухой деревне. Дом деда. Темная полоса елей сразу за огромным огородом и дождь. Мелкий, холодный, колючий. Потом в голове зазвучала старая песня из старого фильма об изменениях в природе. А потом Витя окончательно проснулся. По металлической обшивке Анна стучали капли дождя. Скорее, это ливень. Грохот был, как от работающих двигателей. «Майор!» Вичка подскочил, как ужаленный, и огляделся. «Майор!» Летчик безжизненно висел на ремнях, уткнувшись лицом в приборную доску. У Егорова внутри все оборвалось. Остекление в кабине пилота в дребезге разбито, из него торчит чертова уйма острых обломанных веток. Гигантскому облегчению Вити Шевченко был жив. И даже не имел ран или порезов на лице, что было просто удивительно. Битое стекло было повсюду, да и до веток оставалось всего несколько сантиметров. Пилот кашлянул и открыл глаза. Что это было, а?» Витя помотал головой, пожал плечами и утер солба и сварину. Воздух в самолете был очень влажным, душным, духмяным. Пахло травой, зеленью, лесом. Этот могучий аромат начисто заглушал запах масла, керосина и металла. «Давай помогу!» Витька уложил майора на чистый пятачок пола и, остро пожалев о том, что все оружие Кроме маленького золотого топорика, он оставил на корабле, открыл входной люк. Вокруг были джунгли. Обычные темно-зеленые джунгли, над которыми висели обычные свинцовые тучи, из которых вниз водопадом низвергалась вода. Лишившийся крыльев и хвостового оперения самолет лежал на земле, плотно зажатый со всех сторон стволами деревьев, лианами и прочим кустарником. Кое-как продравшись наружу, сквозь густо облепившую физеляж Аннушки растительность, Витя выполз на мизерных размеров полянку, основательно прикрытую сверху кронами деревьев. Впрочем, от дождя это все равно не спасло. Не прошло и десяти секунд, как Витька был мокрым с головы до пят. Рассмотреть что-либо впереди не было ни малейшей возможности. Пелена дождя и буйные темно-зеленые заросли стояли сплошной стеной. Егоров прошел вперед ровно три шага, обернулся и протер глаза. Самолет, до которого было буквально рукой подать, был едва заметен. Камуфляжная окраска, дождь и джунгли маскировали многометровую махину «Будь здоров!». Решив, что ничего страшного не произойдет, если он пройдет вперед еще немного, Витька решительно развернулся и полез в непролазную чащу. Исследовательский поход закончился так, толком и не начавшись. Побарахтавшись минут десять между потоками грязи под ногами, зарослями вокруг и струями теплой воды сверху, грязный как чушка Егоров вывалился из джунглей на залитую мутной желтоватой водой просеку. Брямс! Полет с высокой и крутой обочиной носом в размокшую глину не доставил Витьке никакого удовольствия, но, по крайней мере... Здесь не надо было постоянно сражаться с проклятыми кустами. Отметив место своего выхода в свет парой булыжников, Витя определил, что просека совершенно точно была рукотворной и поплелся в ту сторону, куда под уклон лениво текла вода. Интересно, куда нас занесло? Егоров размышлял, чапая по лужам, и совсем не смотрел по сторонам, потому что смотреть, собственно, было не на что. Трава, деревья... смыкающийся над головой, и серое небо в прорехах крон. Внешне с ним все было в полном порядке, а состояние странное, сонное, заторможенное. Он с трудом ворочал мозгами, с трудом соображал. Постоянно хотелось прилечь на мокрую глинистую землю, подтянуть колени к подбородку и, свернувшись калачиком, заснуть. А еще очень хотелось завыть от горя и боли. Где они находятся – Витя не знал, но одно он понимал совершенно четко. Дорогу к Кате он не найдет. Мужчина остановился и посмотрел на небо. Стоило поднять голову, как в рот натекло полным-полно дождевой воды. Виктор сплюнул и, не замечая, как по мокрому лицу вместе с дождем текут слезы, повалился прямо в грязь. Ах ты, тварь! Егоров сидел в луже и смывал с ладони налипшую глину. Только сейчас до него дошло, что проклятая железяка по-прежнему находится у него в руке. «Да чтоб тебя!» Сонливость и тоска по Кате разом сменились злобой и страхом. Чертов медальон снова чернел непроглядной тьмой, а на ладони остался потемневший отпечаток. Взвизгнув от ужаса, Витька отшвырнул кругляш и схватился за руку. Выглядела отметина очень страшно, кожа бугрилась сплошным черным шрамом, который здорово смахивал на застарелый ожог. После двухминутной матерной тирады Витя с удивлением понял, что отметина не болит, не чешется, а ладонь нормально двигается и даже пальцы шевелятся. Нервно выдохнув и кое-как утерев с лица воду, Егоров огляделся и пополз на карачках искать выброшенный медальон. «Ожил, Александрович!» После путешествия под дождем, под джунглям, видок у Витьки был неважный. «Ожил, Витя!» Майор приподнялся и внимательно посмотрел на Егорова. «Случилось, что? На тебе лица нет!» Витя сжал зубы и с трудом кивнул. Пожилой летчик, увидев, что из глаз высокого, широкоплечего мужика градом полились слезы, немедленно подскочил. «Хлопчик, ты шо, Витя?» Дядь... «Петь!» У Витьки тряслись руки. «Я там шоссе с машинами нашел. Мы вернулись на землю». «Витя, стой!» Майор стоял в кустах в сотне метрово шоссе и был предельно сосредоточен. «Ты знаешь, где мы?» «Нет». Витя почесал затылок и сразу все понял. «Действительно...» Вот безоглядно бросаться к людям с криком «Я вернулся, мама» было бы несусветной глупостью. Люди, они ведь разные бывают. И я нет. Летчик прозрачно намекал на предварительную разведку. Мысленно с ним согласившись и порадовавшись тому, что жуткий ливень резко прекратился, превратившись в редкую морось, Егоров кивнул. — Ладно, я осторожно гляну одним глазком. Широкое многополосное шоссе было огорожено высоким забором из сетки, а через каждые полсотни метров стояли высокие металлические фонари. Перед забором, параллельно хайвею, шла совсем узенькая дорога с гораздо более хреновым асфальтом. Даже отсюда были видны колдобины и ямы. До забора Виктор дошагал за полминуты, успев прокачать в голове массу вариантов того, где они сейчас находятся. Соображал Витька всегда быстро. Джунгли были явно тропическими и, на неискушенный взгляд Егорова, ничем не отличались от тех, что росли на островах. Экватор или где-то близко. Хайвей был бетонным, изумительно гладким и с отличной дорожной разметкой, а уж стальные мачты осветительных опор были просто фантастикой. На Банановую Республику это место тоже походило мало. Мимо пронесся громадный тягач, тащивший фуру и прицеп. Ехал он по неправильной стороне дороги, и надписи на белых бортах имело люто непонятное, но узнаваемое. Витя не знал ни одной буквы тайского алфавита, но не узнать его было невозможно. В голове щелкнулось, и все сложилось. Сезон дождей, левостороннее движение, хайвей и алфавит. Дядь Петь, это Таиланд. На параллельной бесплатной дорожке показался тарахтящий грузовичок. Из кустового обочины вышли два человека и выставили вперед кулаки с оттопыренными большими пальцами. «Савади Крабмен! 10 доллар ту шоппинг-центр! Ты меня понимаешь?» «Как же мне это все стахуело! Это дождь, эти алкаши, это долбаная работа!» Володя, младший гид, экскурсовод, мутно посмотрел на пустой салон автобуса. «Суки! Опять собирать вас...» Старший гид-таец перекинулся с водителем парой слов и жестом велел Володи идти собирать разбежавшихся по торговому и сувенирному центру русских туристов. Идти под дождь совсем не хотелось, но делать было нечего. Переказ начальства был ясным и недвусмысленным, и его надо было выполнять. Вовка мысленно матюкнулся и побежал разыскивать в туалетах, бутиках и пабе упитых в усмерть соотечественников. Экскурсия в Аюттайю, древнюю столицу Сиама, всегда проходила как под копирку. Чинный выезд с курорта, любование издали небоскребами Бангкока и беготня по развалинам древнего города. Затем следовал обед с обильными возлияниями и марш-бросок обратно в Паттайю с остановками во всех придорожных забегаловках и сувенирных магазинчиках. Сейчас-то хоть полегче. Начало сентября. Не сезон, и туристов гораздо меньше, чем обычно. Фу ты! Стоило из-за десяти человек автобус гонять. Экскурсовод добежал до козырька над входом, перевел дух и увидел, как прямо на него несется пикап, в кузове которого сидит пара мокрых туристов. Машина затормозила совсем рядом, обдав Вовку тучей брызг. Козел! В кузове громко хмыкнули. Слышь, братан! Из пикапа выпрыгнул высокий, широкоплечий и очень худой мужик. «Ты с автобуса, гид?» Мужчина диковатым взглядом оглядел съежившегося Вовку с головы до пят и кивнул в сторону белоснежного двухэтажного гиганта. «Дело есть. Поговорим?» Да, он шифтеры какие-то, автостопщики хреновы. Черные от загара люди, сидевшие с ним за одним столиком, выглядели, мягко говоря, странновато. Одежда была нормальная, хотя сильно потрепанная, но обувь. А эти сумасшедшие взгляды, которым они сверлили все вокруг и в особенности прилавок фастфуда. Пожилой мужчина в тельняшке и спортивных штанах прошептал что-то на ухо молодому мужчине, и тот, бросив короткий взгляд на табличку на стене, кивнул головой. Я тебе. Парень, назвавшийся Виктором, выудил из штанов потрепанный бумажник. Лично двадцатку дам и начальнику твоему полтинник. Подбросите нас до Бангкока. В Паттайю едем. «Ну, впотаю, а там мы сами разберемся, ладно?» Доллары у него тоже были затертые. Гид заерзал на пластиковом стульчике. Эти люди не вписывались в понятные ему рамки, но доллары – это всегда доллары. Буду считать их дикарями. О том, что эта группа могла быть нелегалами или еще чего похуже, он честно старался не думать. «Ребята!» Вовка посмотрел на автостопщиков другими глазами и, решившись, осторожно поинтересовался. «Жилье нужно?» Сейчас же не сезон. Я вам пару квартир подберу или таунхаус. Недорого и прямо на берегу моря. До черна загорелые мужики переглянулись и одновременно ответили. Не надо у моря. Эпилог. Что делать, сынку? Что делать? Как жить, Витенька?» Крепко выпивший майор сидел на стуле и, обняв руками живот, раскачивался вперед-назад. «Витька...» Только что, освоивший залпом пол-литра тёплого вискаря, осоловело посмотрел на батю и покачал головой. «Хорошо, что я всего лишь позвонил». Украинский летчик, к огромному удивлению Виктора, не стал звонить по телефону, а воспользовался видеосвязью по интернету. Алкоголь не давался идти с ума. Глушил боль, отчаяние и растерянность. Егоров икнул и полез за второй бутылкой. «Батя!» «Сынок?» – Шевченко мутно смотрел вдаль. Им мне налей?» Володька их не подвел. Почувствовавший запах денег, 22-летний нелегальный иммигрант из Киргизии вцепился в Витьку мертвой хваткой. Горбатица, опять же незаконно, на доброго тайского дядюшку ему порядком надоело. Дела ушлы парняга вместе со своей такой же нелегальной подругой – уроженка из соседнего Лаоса, обстряпывал мгновенно. Он договорился и с боссом, и с водителем, и, развезя пьяных туристов по отелям, отвез пару подсевших по пути мужчин в глухие переулки южного Джомтьена. Витьке здесь бывать не приходилось, но от своего агента по недвижимости он слышал, что жилье тут недорогое и, в принципе, качественное. Невероятно довольный хозяин пустовавшего таунхауса получил оплату на неделю вперед, Вручил Виктору ключи и, не спросив у них документов, присвистывая, удалился. Егоров пожал Вовке руку, сунул ему еще полтинник и велел катиться отсюда, но потом подумал, вернул парня на крыльцо дома и вручил ему еще три сотни замусоленных баксов. Все, что имелось у него в кошельке на момент вылета в Турцию. «Дуй в магазин, купи сотку, симку и жратвы побольше». Ну, там, мыло, зубных щеток и всего по мелочи. Давай, давай, одна нога здесь. А, а стой, ноутбук свой оставь». Лицо парня обиженное вытянулось. Доверю «Да я тебе. Купи, что там надо для интернета. Все, бегом». Сивухи теплого бурбона без льда Егоров уже не чувствовал. Он прихлебывал виски, как чай, искоса поглядывая на экранчик Вовкиного ноутбука. Там застывшим стоп-кадром маячило довольно сытые, и красноносая рожа Петра Александровича. Украинец сидел за богато накрытым столом рядом с неимоверно пышной женщиной и очень красивой и стройной девушкой. У этого Петра была белоснежная, расстегнутая на груди рубашка, счастливый вид и аккуратная стрижка. Еще у него была рюмка в руке, полное лоснящееся лицо и маслянистый взгляд, которым он сверлил пышную соседку. — Жинка моя! «И доченька». Позади сидящего за столом Шевченко был виден шкаф, комод и часть пианино. «Дом мой! Мой!» Витька, покачиваясь, встал. Излишне аккуратно поставил стакан с выпивкой на стол и, держась рукой за стену, пошел поблевать в туалет. Рейс Пегасус, Алма-Ата, благополучно долетел до места назначения и произвел посадку точно по расписанию. Майор Шевченко успешно довел свой старый самолет до военного аэродрома близ Херсона. Спешная проверка интернета показала, что и Чартер Air Berlin и Гольфстрим из Гатвика нормально добрались до своих аэропортов. И что вообще с 1 июня на планете Земля не пропал ни один самолет. Единственная хорошая новость – За исключением того, что все пассажиры того рейса были живы и здоровы и жили своей обычной жизнью, было то, что дата возвращения совпала с календарем на Витькином зените. За окном таунхауса стояло первая сентября. «Как я провел лето, бля!» Егоров обнял унитаз и на последних искрах сознания, положив щеку на стульчак, рухнул в спасительное забытье. Когда на следующее утро довольный барышами Вовка постучал в дверь дома, которая арендовала эта странная парочка, ему открыли далеко не сразу. Новый хозяин дома был хмур, небрит, лохмат и распространял вокруг себя такой аромат перегара, что хотелось сразу упасть и умереть. «За ноутом!» Глаза у Виктора Сергеевича были красные, а голос скрипуч, как несмазанная дверь. «Погоди!» В ладони Егорова возникла еще одна бумажка. «Вискаря принеси, потом поговорим. Нам там...» Мужчина помрачнел так, что Вовка поперхнулся и свое возмущение по поводу прихватизированного ноута проглотил. «Хороших людей помянуть надо. Ступай!» «А может...» У Шевченко был красный распухший нос и огромные мешки под совершенно красными глазами. Было видно, что старый закаленный службой вояка беспробудно пил всю ночь. В мутных глазах майора плескалась виски и слабая надежда. она булькал себе на два пальца и помотал головой. Все было понятно, все было сказано. Над столом в гостиной повисла гробовая тишина. Витька сидел, слушал, как шумит за окном дождь и чувствовал, как прочищаются мозги, как проходит отчаяние, боль потери любимой и приходит злоба. лютая, звенящая злоба на такую несправедливую долю, на медальон, на дикарей, на шамана, на весь мир. Нет, батя, они настоящие. Петро Александрович закряхтел и схватился за сердце. А мы тогда кто? Черокопи, биоматих, роботы что ли? Егоров снова шарахнул кулаком по столу. Нет. Я, ты, мы, люди. Чужаки мы здесь, фаранги. Нет, мы просто другие, не чужаки. Может быть, это штука? Егоров сжал в ладони медальон и копировальная машина. Может быть, мы и копии. Но мы люди. Виктор отодвинул недопитый стакан и твердо посмотрел в лицо майору. «Я человек». Конец первой книги. 2011 год. Читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.